Утром светило жаркое-жаркое солнце. Лафарш распахнул дверь в гостиную и обвел ее быстрым взглядом. На коврике никого не было. Лафарж вздохнул. «Стар, становлюсь, сказал он. И он пошел к двери, чтобы спуститься к каналу за ведром прозрачной воды для умывания. На пороге он чуть не сбил с ног юного Тома, который шел уже с полным до краев ведром. «Доброе утро, отец!» «Доброе утро, Том!» Старик посторонился. Подросток пробежал босиком через комнату, поставил ведро и обернулся, улыбаясь. «Чудесный день сегодня!» «Да, хороший!» настороженно отозвался старик. Мальчик держался, как ни в чем не бывало. Он стал умываться принесенной водой. Старик шагнул вперед. «Том!» «Как ты сюда попал? Ты жив?» «А почему мне не быть живым?» Мальчик поднял глаза на отца. «Но том... Гринлон парк... Каждое воскресенье цветы и...» Лафарш вынужден был сесть. Сын подошел к нему, остановился и взял его руку. Старик ощутил пальцы, крепкие, теплые. «Ты в самом деле здесь?» Это не сон Разве вы не хотите, чтобы я был здесь? Мальчик встревожился Что ты, Том? Конечно, хотим Тогда зачем спрашивать? Пришел, и все тут Но твоя мать Такая неожиданность Не беспокойся Все будет хорошо Ночью я пел вам обоим Это поможет вам принять меня Особенно ей И знаю, как действует неожиданность «Погоди, она войдет, и убедишься сам». И он рассмеялся, тряхнув шапкой кудрявых медно-рыжих волос. У него были очень голубые и ясные глаза. «Доброе утро, Лав и Том». Мать вышла из двери спальни, собирая волосы в пучок. «Правда чудесный день?» Том повернулся к отцу, улыбаясь. «Что я говорил?» Вместе, втроем, они замечательно позавтракали в тени за домом. Миссис Лафарш достала припрятанную впрок старую бутылку подсолнуха у вина, и все немножко выпили. Никогда еще Лафарш не видел свою жену такой веселой. Если у нее и было какое-то сомнение насчет Тома, то вслух она его не высказывала. Для нее все было в порядке вещей. И чем дальше, тем больше сам Лафарш проникался этим чувством. Пока мать смыла посуду, он наклонился к сыну и тихонько спросил, «Сколько же тебе лет теперь, сынок? Разве ты не знаешь, папа? 14, конечно!» «А кто ты такой на самом деле? Ты не можешь быть Томом, но кем-то ты должен быть! Кто ты?» «Не надо!» Парнишка испуганно прикрыл лицо руками. «Мне ты можешь сказать, — настаивал старик. «Я пойму!» Ты марсианин, наверное. Я тут слыхал разные басни про марсиан. Правда, толком никто ничего не знает. Вроде бы их совсем мало осталось, а когда они появляются среди нас, то в облике землян. Вот и ты, если приглядеться, будто бы и том, и не том. Зачем? Зачем это? Чем я вам не хорош? Закричал мальчик, спрятав лицо в ладонях. «Пожалуйста, ну, пожалуйста, не надо сомневаться во мне!» Он вскочил на ноги и ринулся прочь от стола. «Том, вернись!» Но мальчик продолжал бежать вдоль канала к городу. «Куда это он?» — спросила Энн. Она пришла за остальными тарелками. Она посмотрела в лицо мужу. «Ты что-нибудь сказал? Напугал его?» «Энн!» — заговорил он, беря ее за руку. Эн, ты помнишь Гринлон Парк? Помнишь ярмарку и как Том заболел воспалением легких? Что ты такое говоришь? Она рассмеялась. Так. Ничего, тихо ответил он. Вдали у канала медленно оседала пыль, поднятая ногами бегущего Тома. В пять часов вечера на закате Том возвратился.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 Того, что живет в жестяном сарайчике на канале, Лафарж оцепенел. Знаю, ну и что? А какой он негодяй был, тоже знаешь. Говорили, будто он потому землю покинул, что человека убил. Саул оперся в влажный шест, внимательно глядя на лафаржа. А помнишь фамилию человека, которого он убил?